ГЛАВА СЕДЬМАЯ ВИХРИ И МОЛНИИ Едва взошло солнце, Ауранг спихнул длинный чел на воду и, забравшись в него, протянул руку царевне. Последним в лодку с явной неохотой запрыгнул Рыкун. Пребывание в покачивающейся лодке не шло на пользу соблезубцу. Его вскоре начинало мутить, он принимался глухостянать и едва ли не плакал. Требую пристать к берегу и выпустить его. Подгоняемый течением Чолн двинулся в сторону Даны. Поток начал понемногу слабеть, и Ауранг снова принялся грести. Янди орудовала кормовым веслом. Вдвоем они едва справлялись с неуклюжей долбленкой, которая то и дело норовила развернуться поперек русла и уткнуться в прибрежные камыши. По сторонам однообразной стеной тянулся лес, сменяясь иногда длинными луговинами. Аюна задумчиво глядела на берег, думая о своем. Впрочем, будь она повнимательнее, то заметила бы, что он изменился. Давно уже не встречались ели и сосны, их место заняли ивы и незнакомые деревья со светлыми стволами и тонкими ветвями. Непроходимые прежде заросли словно понемногу растворялись у наступающей со всех сторон травянистой равнине. Но ну, Аюна, погруженная в воспоминания о произошедшем на Огненной горе, не глядела по сторонам. Там она впервые убила человека, юного лютвяга, выстрелив в него почти в упор. «И подишь ты, его дух не приходит к ней по ночам». Может, пребывание среди дикарей изменило ее, и она понемногу становится похожей на Янди, убивающей легко, без раздумий и жалости? Царевна содрогнулась. Ей вдруг привиделось, будто с каждым новым врагом ее телохранительница губит и часть себя, становясь все меньше, пока не исчезнет вовсе. Аюна перевела взгляд на Даргаша. Ее сердце невольно тронуло сострадание. Может, за эти дни она успела привыкнуть к нему, но молодой Наг больше не был для нее безликим кровожадным хищником, как прежде все его соплеменники. Рано мучает его днем и ночью, но Даргаш и вида не подает», — думала царевна. «Страдает лишь от того, что считает себя обузой». Айона вспомнила, как на холме у негасимого огня Даргаш без колебаний бросился в бой, и как сияло его лицо когда он вернулся назад, доказав, что и с одной рукой может быть опасным. как он предложил отдать жизнь, чтобы позволить царевне спастись. Будто среди теплого дня похолодало, и он протянул ей плащ. Скоро они доберутся до Нагхарана, и Даргаш, воин из рода Афайя, станет одним из ее подданных. Может, зря я считала всех нахов лишь свирепыми убийцами, задумалась Аюна. Или же не зря? Перед ее внутренним взором тут же встала картина кровавой резни, которую некогда учинил Шерам в ее покоях. Разве знатный Арий позволил бы себе подобную дикость, даже если бы невеста отвергла его? Царевня вдруг припомнился давний случай из детства, уже надежно позабытый, но сейчас всплывший в памяти будто закрашенный штукатуркой рисунок из-под верхнего слоя какое-то великое празднество в верхнем городе. Они с братом и отцом едут на колеснице. Верно это их самый первый выезд, когда Юр после смерти брата был объявлен наследником престола и вдруг что-то происходит. Движение в толпе хлопок дорогу затягивает темное облако вонючего дыма. Вооруженные люди с закрытыми лицами рвутся к царской колеснице, и на пути у заговорщиков становится совсем юный воин. Тогда она еще не знала, кто это. Ей рассказали намного позднее. Ширам, единственный сын стражи севера Гауранга, прибывший в столицу, чтобы вступить в ряды жезлоносцев в полуночи. Юна осторожно перебралась вдоль Челна поближе к Даргашу и попросила. — Расскажи мне шарами Шераме. Лицо раненого просветлело. Он попытался приосаниться, но только скривился от боли. — Мир не знает другого такого воина, как наш Сарсан, — торжественно начал он. — Он гордость рода Афаия, подарившего на Харану немало великих правителей. — Никто и не сомневается в доблести Шерама, — перебила его царевна. — Но что он за человек? «Добрый ли злой? Милостив ли он к подданным? Сострадателен ли он?» На лице Накха возникло озадаченное выражение. «Мне предстоит стать его женой», — пояснила Юна. «Когда шрам еще был маханвиром полуночной стражи, я видела его во дворце довольно часто. Но сейчас вдруг поняла, что совсем его не знаю». Даргаш удивленно глядел на златовласую красавицу. «Разве он сказал мало?» «Что желает узнать, санцеликая?» «Каков Ширам в кругу семьи? Ведь у него есть семья». Царевна едва не проговорила отец и мать, но вовремя вспомнила, что отец Ширама погиб, а мать сгорела на его погребальном костре. «Сестры, братья...» «У сарсана нет братьев? Старший из его сестер, саре Марга...» Долгие годы правила землями, крепостями и башнями рода Афая, пока Сарсан служил в столице. Она — великая воительница, погибель Вендов, воплощенная мать Найя в ее самом смертоносном обличье. Если же ты хочешь узнать побольше о шести женах Сарсана, нет, — Нет-нет, — поспешно отказалась Айона. — Лучше поведай вот о чем. Об отце Шерама ходили слухи, что тот был человек весьма жестокий, а что он сам. — Я не знаю, что ты имеешь в виду под жестокостью, царевна. С сомнением протянул Даргаш. После битвы у Излучины, где наше войско попало в засаду, Шрам приказал не брать пленных, а всем уцелевшим колесничьим отрубить руки и ноги в таком виде отослать в столицу. Думаю, ари могли бы назвать это деяние жестоким. — Еще как могли! Возмущенно воскликнула царевна. — Калечить безоружных! — А ты видела, моя госпожа, что делает спешцами и лошадьми боевая косящая колесница арьев? — послышался с кормы ехидный голосок Янди. — С другой стороны, когда Шрам хитрости взял двор, он запретил нам грабить и жечь город. Продолжал размышлять вслух Даргаш. Это было поистине жестокое решение, ранившее сердца многих смелых воинов. — Какой смысл в войне, если нельзя взять добычу? — Расскажи что-нибудь веселое, — Отчаявшись, предложила Аюна. — Какой-нибудь забавный случай с ним? Молодой Нагха задумался. Впрочем, он кое-что вспомнил и усмехнулся. — Сейчас я расскажу тебе, Санцеликая, забавную историю. Вскоре после того, как пали стены твары, коварный червь, зовущийся Кираном, Вновь отправил в степи полудня войско против Сарсана. Во главе он поставил лучшего из своих военачальников. «Кого — Кого? — с любопытством спросила Айюна. — Кажется, его звали Сандар. — -а, а, я его знаю. Он возглавил жезлоносцев в полудне после того, как пропал Джериш. Сто колесниц было у воеводы Сандара, тысячи всадников, ну и всяких персов без счета. Продолжал Накх. «Пообещал Кирану, привезу тебе голову с Арсана или сложу свою, если не будет ко мне милостив и сварха». Во главе войска Сандар-воевода пошел к поверженной дворе. Однако и двух дней не прошло, как его дозоры заметили в степи конников. Насколько не посылал он войска против храбрых Накхов, те ускользали от него, как вода, сквозь пальцы. «Ах, не хватает сладкозвучной читры!» — вновь послышался с кормы насмешливый голос Янди. Разгневался сандар воды и послал в погоню за нахками колесницы и всадников при них. А сам дальше поехал. Ничуть не смущаясь, продолжал Даргаш. «Велел он нагнать войско, как только нахи будут повержены. Можете себе представить?» «Вполне», — кивнула Юна. Легко представляя себе златовласого красавца Сандара на гнедом коне, в позолоченных бронзовых доспехах, выезжающего из дворцовых ворот. Сколько восхищенных женских глаз любовалось его гордой статью. Но Нак явно имел в виду что-то другое. — Стоит ли говорить, что ни колесницы, ни всадники больше не вернулись? — А на рассвете следующего дня с другой стороны появился отряд моего старшего брата. Сыны змея бросились вперед. Их стрелы дождем поливали вражье войска. Однако, едва войско арьев построилось, мои собратья развернули коней. За ними была отправлена погоня, и она тоже не вернулась. — Смешно-то, когда будет? — спросила царевна. Даргаш запнулся. Взглянул на нее с недоумением. — Погоди, Занцелика, дальше будет еще веселее. Так продолжалось три дня. Войско Сандара уходило все глубже все, передела не дождавшись боя. Военачальник злился и проклинался Арсана, да все попусту. Он потерял едва ли не всех, а нашел лишь выжженную степь до облака пыли где-то вдали. И вот, наконец, на закате впереди показался большой холм. Частым лесом вокруг того холма стояли наши всадники, а с вершины глядел на измотанного врага сам сарсан. Разве в этом есть что-то смешное? — нахмурилась Аюна. — Конечно. Сандар воды без боя потерял войско, да еще и сам угодил в западню. Разве не забавно? — По-моему, это грустно. Множество храбрых хариев погибли ни за что. — Как ни за что? За царский венец твоего брата, Санцеликая. А кроме того, лишь немногие из них погибли. Большинство мы взяли в плен. Я же сказал, это смешная история. Слушай дальше. Говори, — с сокрушенным вздохом кивнула Айюна. Шрам лично поздоровался с противником и пожелал ему долгих лет жизни. А затем сказал, «Ты обещал изменнику Керану мою голову?» Сандар гордо ответил, «Да, обещал». «Меня позабавили эти пустые слова», — ответил ему Сарсан. «Сам видишь, я могу истребить твой отряд до последнего человека, прежде чем ты увидишь стены дворы. Но я не хочу этого делать, ибо не желаю мести, а верно служу законному государю Юру. У тебя два пути, Сандар. Сложи оружие или умри от жажды и голода» потому что я не выпущу тебя из степи. А пока мы с тобой беседуем, мои люди как раз захватили твой обоз. Но чтобы не обижать тебя злой насмешкой, я дам тебе возможность испытать волю богов. Мы выйдем с тобой без оружия, сам на сам. Если сможешь одолеть меня, я отпущу тебя и отдам весь полон, взятый мной за эти дни. А если я тебя одолею... Ты признаешь законного государя Юра и пойдешь служить под мою руку во главе своих людей. — И что, Сандар? — спросила Аюна. — С негодованием отказался? — И был немедля растерзан в клочья, — подхватила Янди. — На том и завершилась эта веселая история. — Нет! — торжествующе отозвался Даргаш. — Все было не так. Сандар, разумеется, принял вызов. Он гордился своей ловкостью и силой, и, как все арии, считал себя непобедимым. И, как это часто бывает, совершенно не думал, что его противник будет двигаться. Чтобы одолеть его шраму, понадобился один удар и один захват. — Не может быть, — вспоминая старого знакомца, проговорила царевна. — Мой брат сам это видел. Когда же злоносец бросился на Сарсана... Ширам ударил его в колено, а затем прихватил горло предплечьем и чуть придушил. На этом бой закончился. С довольной улыбкой сказал Даргаш. Как и было решено прежде, войско ариев признало законного государя Юра и теперь верно служит ему под началом нашего сарсана. По-моему, это забавная и очень поучительная история. Царевна вздохнула. Судя по всему, пока она не встретится с Ширамом и не взглянет ему в глаза, она так и не узнает, что за человек ее будущий муж. К вечеру кусты и деревца, росшие по обе стороны протоки, совсем поредели. Налетел ветер, вдали послышался плеск воды, и затем пошли унылые бесконечные заросли рогоза в небе с резким криком пронеслась речная чайка Но ну вот плавни расступились и перед беглецами раскинулись сырые ветреные просторы река разливалась здесь куда шире чем в верховьях зато и течение несколько замедлилось вдалеке маячила рыжая полоса другого берега вот и дана радостно сказал даргаш отсюда до наших гор всего пять дней пути Он помолчал и добавил, «Это если верхом, так-то побольше, но если повезет там дальше», — он кивнул на восток, «можно встретить наши разъезды. Главное — до них добраться. Сарсан ждет свою нареченную, так что всякий нахуй сделает все, чтобы ускорить их встречу. Но для начала следует перебраться на другую сторону». «Ты знаешь эти места?» — негромко спросил его Янди. Именно эти нет. Не доводилось тут бывать. Жаль. Сейчас тут частые дожди, а значит нужно искать возвышенность. Иначе увязнем в болотине. Верно, кивнул Ауранг. Но вон там, он указал веслом на травянистую горушку, высившуюся на дальней стороне впереди по течению. Похоже, можно пристать. Янди вгляделась в холм, на который указал Махнач. Утес, напоминающий Тура, пришедшего напиться воды, далеко вдавался в русло Даны. У подножия опытом глазом угадывалась отмель, а на вершине смутно виднелась какая-то постройка. — Тогда стоит поторопиться, — проговорила Юна. До полной темноты хорошо бы успеть переправиться и развести костер ранку устало прикрыл глаза и тайком вздохнул. Дубовый щелн прекрасно годился для охоты. С него можно было стрелять из лука, стоя во весь рост, без страха опрокинуться или метать дротики в речного зверя. Его сложно было перевернуть, но управлять им было еще сложнее. Особенно на открытой воде, там, где волны и ветер. Каждодневная гребля в измотала ауранга. В схватке с шерихом он потерял много крови, и его рана, хоть не опасная, все время ныла и никак не заживала. Однако спорить с юной Махнач не хотел. Стиснув зубы, он сделал широкий грибок, выводя челны с плавней. Их сразу же подхватило мощное течение и понесло, стараясь развернуть. Приходилось грести изо всех сил, чтобы направлять его куда следует. С трудом удерживаемая на быстрых волнах лодка раскачивалась, то и дело норовя зачерпнуть бортом в воду. «Кудесу — Кудесу управь? не оглядываясь, крикнул Махнач. Я правлю! — отозвалась Янди, налегая на рулевое весло. Испуганный качкой соблезубец жалобно завывал, не желая и не умея скрыть обуревавший его страх. «Ну, тихо, тихо!» — уговаривал его Ауранг. «Потерпи немного, скоро выберемся!» Лодку вдруг сильно качнуло. Краем глазом Махнач глянул за борт и увидел нечто темное, проступающее из-под воды. В первый миг он принял это за подводный камень, мимо которого удачно пронесло челн. Но через миг понял, что ошибся темная и блестящая двигалась, не отставая от челна. Хуже было другое. Камень, — заметил Рыкун. — Стой назад! — закричал Ауранг, угадав его намерение. Но было уже поздно. Стремясь поскорее спастись от качки, Саблезубец перепрыгнул на камень. В следующий миг над водой взметнулась огромная плоская голова с распахнутой пастью. Вдоль головы извивались два длинных, похожих на вервия уса. Затем голова исчезла, и тяжеленный хвост ударил с размаху по челну, разворачивая его поперек течения. Стараясь удержаться на громадной рыбине, саблезубец выпустил когти и впился в мокрую скользкую спину. Вопль его стал вовсе отчаянным, но людям было не до того. Разъяренный болью сом ударил головой в борт, будто тараном. Лодка подскочила над водой, едва не перевернувшись. Ауранг, увидев совсем рядом тупые, налитые мрачной злобой глаза чудища, с размаха ударил его широким веслом, затем еще и еще раз. Рыбина, насчитывавшая в длину никак не меньше дюжины шагов, пронырнула под челном. На миг Рыкун скрылся из виду, но вскоре, ошарашенно отфыркиваясь, появился вновь. Теперь он плыл к берегу, загребая лапами. — Сейчас чудище бросится на соблезубца! — закричала Янди. «Ай, юна, — Айюна, стреляй! Ошеломленный не менее других царевна только сейчас вспомнила о Луке. Мигом она вытащила его из налуча, одним движением поставила тетиву и наложила на нее стрелу. И тут же увидела прямо за бортом распахнутую рыбью пасть. Получи! Широкий наконечник срезня впился в голову длинноусого страшилища. И вот еще! Стрелы запели, втыкаясь сама одна за другой. Можно не сомневаться, каждая из них могла бы свалить большого зверя. Однако этот враг не подавал и вида. Он лишь отвлекся от рыкуна, сделал круг под водой, норовя вновь пронырнуть под челном, должно быть, собираясь опрокинуть его. Но едва он приблизился... Ауранг еще раз с ревом ударил яростную рыбину веслом. Та раззявила пасть, будто тростинку перекусила крепкую деревяшку. Ауранг потерял равновесие и едва не свалился в воду. А юна успела выпустить в упор еще пару стрел, но уколы лишь обозлили хозяина реки. Уродливая голова ударила в борт челна, как раз там, где находился Даргаш. Накх ухватился за край борта и, взвыв от боли, с размаху всадил нож в глаз твари. Должно быть, этот удар, наконец, оказался ощутимым. Рыбина отдернулась в сторону, плеснула хвостом и ушла в глубину. И Накх, не успевший отпустить рукоять, вместе с ней... «Даргаш!» — воскликнула Янди, метнувшись, было ему на помощь, но больше сказать ничего не успела. «В воду совсем рядом с бортом челна!» Ударила молния. Янди вскинула взгляд к небу. Прямо над ними нависала низкая клубящаяся туча. Откуда она взялась? Совсем недавно небо было совершенно мирное и безоблачное. Верхний край ее угрожающе светился, наливаясь яростью грядущих молний. — На дно! Падайте все на дно! — закричал Ауранг. И, схватив опешившую царевну, навалился сверху раздался удар грома сухой треской новая молния бичом хлестнула по реке а ведь нас предупреждали уткнувшись носом в мокрое дно челна думала янди проклятье нет ничего хуже чем оказаться у грозу на воде господь солнце и матерная спасите нас от злобы здешних колдунов сдувшийся невесть откуда волны понесли лишенную весел лодку брошенную на произвол судьбы Каждый раз, когда небо у них над головой начинало глухо рокотать, Янди шептала моления, о спасении, вспоминая имена всех известных ей богов. Сквозь раскаты грома она слышала срывающийся голос юны и надеялась, что мольбы дочери Свархии защитят их от близкой гибели. И всякий раз молния с шипением гасла в воде где-то поблизости, не тронув легкую добычу. А потом вдруг качка прекратилась. Захрустев мокрым песком, чел мягко выскочил на отмель и замер. Янди перестала шептать мольбы и заклинания, подняла голову и огляделась. Ни ветра, ни грозы больше не было. Над рекой снова мирно разовело закатное небо. Колдовская туча будто растаяла в нем. «Поднимитесь!» — раздался поблизости резкий незнакомый голос.